24. -е. Пелена 1496 года. Ее вышивала Софья Палеолог, царевна Царегородская, как она обозначила себя на этой работе, троица Сергиева Лавра. 25. -е. Волоколамский монастырь. Основан в 1479 году. 26-е Нилова пустынь, основанная Нилом Сорским, умер в 1508 году. 27-е Новодевичий монастырь в Москве основан в 1525 году. Б. Время первого царя, 1533-1584 годы. Общая характеристика царствования Ивана Грозного Царствование Ивана Грозного можно разделить на две совсем не похожие, одна на другую эпохи, на светлую 1547-1560 годы и на мрачную 1564-1584. Между ними краткий период четырех лет, с 1560 по 64 своего рода переходная полоса от одной жизни к другой. В первую эпоху молодой царь, полный энергии и добрых начинаний, охваченный деятельной мыслью, предпринимает целый ряд правительственных мер и большей частью с успехом поддерживает планы и начинания своих сотрудников и советников, Во вторую эпоху, хотя государственная машина и продолжает дело, начатое в предыдущий период, но все силы уходят на злосчастную борьбу с внутренним врагом, с княжатами и боярами. На всем лежит отталкивающий, ужасающий отпечаток эпохи Казни и гонений, как обыкновенно называют эти последние двадцать лет жизни и царствования Ивана Четвертого. В молодые годы царь окружен такими выдающимися личностями, как митрополит Макарий, Сильвестр, Адашев, князь Курбский. Эпоха казней выдвинула опричников, Малюту Скуратова, князя Вяземского, Басманова, Василия Грязнова. С именем каждого из них связана память о насилии и убийствах. К первой «Светлой поре» относятся Первое. Принятие царского титула, 1547-й. 2. Посылка немца шлите в Европу для найма в русскую службу опытных мастеров, техников, типографщиков, врачей и прочих, 1547. 3. Канонизация русских святых, 1547 и 1549. Четвертое. Созыв Земского собора, 1550 год. Пятое. Изготовление судебника, тот же 50 -й. Шестое. Первая попытка уничтожить местничество, 1551 год. Седьмое. Созыв Стоглавого собора тоже 51 год, восьмое завоевание Казанского царства, 52 -й. девятое устройство первой в России типографии, 1553 -й. десятое начало торговых сношений с Англией, 53 год. Одиннадцатое. Завоевание Астраханского царства, 1554-56 годы. Двенадцатое. Завоевание татарских царств, приволжских, сейчас же сказывается за Уралом. Сибирский царь Едигей признает себя данником русского царя, 1555 год. Тринадцатое. Уничтожение отяготительной системы кормления и дарование населению земского самоуправления с выборными головами, земскими судьями и губными старостами. 1555 год. 14 -е. Поместная система, обслуживавшая военные нужды государства, получила большую стройность и законченность, будучи основана теперь на точно определенных и постоянных правилах. 56-й год. 15 -е. Удачное начало Ливонской войны – 1558 -й. русские войска доходят до Риги в 59 году, а Ливонский орден под ударами русского оружия распадается и теряет свою самостоятельность. 1561 год.